Второе. Через несколько дней, когда Терри пришла к психологическому корпусу, она обнаружила там ожидающий ее фургон, сияющий чистотой черного цвета. Девушка была почти уверена, что видела его на парковке, когда впервые здесь оказалась. На окнах тонировка, правда, легкая. Государственные номера. Повсюду фургоны. Тыри подавила смешок. «Будь здесь, Эндрю». он бы поддразнил ее насчет внезапного предубеждения к данному виду машин, хотя конкретно этот был больше похож на принадлежащий церкви автомобиль, чем на тусовочное место хиппи или передвижное логово маньяков-убийц. Она надеялась, что Эндрю со своей компанией спокойно добрались до штата Нью-Йорк. В новостях говорили, что фестиваль начался на этой неделе. По подсчетам, примерно... Две с половиной тысячи зрителей нагрянули в маленький сонный вудсток, и повсюду фотографии. Перепачканные в грязи люди с расширенными зрачками, словно они достигли земли обетованной. И Эндрю она не заметила, да и сомневалась, что смогла бы узнать кого-то, кроме Дэйва. У Дженни Джоплин, по слухам, было там одно из лучших выступлений в жизни. А у Терри тем временем... выдались на редкость скучные межсессионные занятия, так что она надеялась, что хотя бы эксперимент оправдает ее надежды. Тыри не стала подходить к фургону и просто тихонько примостилась на тротуаре. Она не сдержала улыбку, когда на стоянке с визгом затормозил потрепанный автомобильчик, и оттуда вылезла Элис. Девушка была одета все так же неряшливо, как и в первую встречу. Снова в запачканном рабочем комбинезоне. «Я не опоздала?» — сходу спросила Элис, не утруждая себя приветствием. «Как раз вовремя», — ответила Терри. «А ты чего здесь стоишь?» — поинтересовалась Элис. В ту же минуту дверь фургона открылась, и послышался голос Кена. «А чего вы двое там стоите?» «Неужели опять его экстрасенсорные фокусы?» — Терри и Элис Синхронно приподняли брови и переглянулись, а потом залезли в фургон. Там уже сидела Глория, заняв двойное сиденье позади Кена. Как и в прошлый раз, она была воплощением идеального стиля. Сегодня на ней была юбка цвета морской пены длиной до колена, а также белая блузка в горошек. Терри опустилась на сиденье рядом с Глорией, и Элис недовольно взглянул на нее, как бы говоря «Спасибо». «Из-за тебя мне придется сесть с этим ненормальным». После чего заняла свободное место рядом с Кеном. Ты репожала плечами. За рулем сидел крепко сложенный мужчина в униформе санитара и с очень волосатыми руками. Он взял планшет для бумаг, который лежал на свободном сиденье рядом с ним. «Мне нужно провести перекличку в целях безопасности». Кен перебил, поднимая руку. «Мы все здесь». Я уже прочел ваш список». Было видно, что санитару это не очень-то понравилось, однако он молча отложил планшет и взялся за руль. Мотор завелся с приглушенным рычанием. «То есть тебе нужно было туда заглянуть?» — спросила Терри у Кена. «Ты не знал заранее, что там написано?» Усы Кена слегка встопорщились, когда он нахмурился и обернулся к ней через плечо. «Вот уж не думал, что здесь меня будут осуждать». Да, и экстрасенс. И всегда им был. Но это совсем не так происходит. Терри поймала взгляд Элис, но его значение расшифровать не смогла. Ну, извини, — вопросительно произнесла Терри и поняла, что действительно сожалеет. Я не хотела тебя оскорбить, просто пошутила. Кен немного подумал, а затем кивнула, произнес. Тогда ладно. И тут голос, наконец, подала Глория. Она тихо спросила. «Ты правда думаешь, что мы поверим, будто ты экстрасенс?» «Но ведь я здесь, верно?» — спросил у нее Кен и прижал к груди ладонь. «Может, он действительно знал будущее или общался с призраками, а может и нет?» Но в одном Терри точно убедилась. Он был склонен к театральности. А еще она решила не упускать возможность спросить остальных о том, что давно занимало ее мысли». «Почему вы все участвуете в эксперименте?» «В смысле, помимо того, что выбрали именно нас?» Водитель вывел фургон на подъездную дорожку кампуса, и машина поехала плавнее. Терри удивилась, когда Глория без колебаний ответила. «Я поначалу не собиралась сюда. В каком смысле?» Глория вздохнула. «Мой декан считает, что мне нельзя заниматься исследовательскими проектами». наравне со студентами-парнями. Он вообще не согласен, что университет разрешает таким, как я, учиться по специальности. Но отец поднял шум, когда меня вышвырнули из лаборатории для практики, и в итоге руководство университета предложило мне такой способ набрать нужные баллы. «Глория мне на щивотере». «Все в порядке», — ответила Глория. Потом кивнула Элис. которая оперлась рукой о спинку сиденья и развернулась к ним лицом. А у тебя что? Я хочу купить Firebird. Вероятно, имеется в виду Pontiac Firebird. Автомобиль впервые выпущенный в 1967 году. Нам тут платят, а значит, я смогу купить его быстрее. Объяснила ей с таким тоном, как будто это было и так очевидно. Повисло выжидательное молчание, и все трое посмотрели на Кена. Когда тот не дал немедленного ответа, Терри дала ему подсказку. «А ты? Я просто должен быть здесь», — ответил он. «Я знал, что нужно прийти, именно в этот момент. Мы все станем важны друг для друга». Странно, но над этим заявлением не хотелось смеяться, а еще Терри боялась, Вновь как-то ранит чувство Кена. «А что насчет тебя?» — обратился он к ней. «Тебя же зовут Стейси», — услужливо добавила Элис. «Ну», — нервно проговорила Терри. Кен пришел ей на выручку. «Полагаю, на самом деле ее зовут Терри?» «Да». «Терри Айвс». «Что?» — переспросила Элис и наморщила нос. Но «Ну, я точно слышала, как ты назвалась Стейси. У меня память хорошая». Все внимательно смотрели на Терри. «Зачем тебе понадобилось называться другим именем?» — спросила Элис и добавила, понизив голос. «Ты что, преступница?» «О, или ты была пропавшим ребенком?» «Тебя украли у родителей, да?» Элис удивленно округлила глаза. Тыри почти видела, как у девушки в голове медленно рождается непроходимая трясина из всевозможных историй. «Нет». «Я не преступница, ни шпионка, меня не похищали, и я не нахожусь в бегах». Вот блин! Элис была так разочарована, что Тыри поневоле улыбнулась. «Это имя моей соседки по комнате. Она записалась на эксперимент, но передумала. А мне деньги лишними не будут. И еще...» Тыри хотела сказать, что ее сюда привел появившийся наконец-то шанс сделать что-то значительное. что они все четверо могут вписать себя в историю, что эта возможность и стала причиной ее участия в эксперименте. Но в итоге она предпочла упрощенную версию, ту, которую сообщила Бреннеру, и ту, которую ребята не сочтут совсем уж нелепой. По крайней мере, Терри надеялась на это. «И еще мне кажется, что эти испытания важны». Глория кивнула и сказала, понизив голос, «Да». «Вы тоже так думаете? Столько расходов, чтобы возить нас туда-обратно?» Терри наклонилась вперед, а Элис немного сдвинулась и дала ей возможность облокотиться на спинку сиденья. Терри обратилась к водителю. Ей было интересно, подслушивал он их разговор или не обращал внимания. «А я не знала, что в Хоукинсе есть лаборатория. Мы ведь туда едем? В Хоукинс? Она там недавно». «Здание только в прошлом году сделали лаборатории. «И чем там занимаются?» — вновь спросила Тири. «Исследованиями». Тири подождала дальнейшей информации, но ее не последовало. Внимание водителя было по-прежнему устремлено вперед. Как только они выехали из города, дорога стала гладкой и пустой. По обеим сторонам простирались кукурузные поля. «А твои соседке разве не нужны деньги?» — вдруг спросила Элис. «Ух, она наблюдательна!» — Терри думала, тот разговор уже окончен. «Деньги нужны, а еще одна работа нет. Она сказала, сюда нужно ходить как на работу. Ох уж эти белые девчонки!» — Элис покачала головой и перехотела взгляд Глории. Да они не знают, что такое работа. С общей идеей высказанного Тыри не стала бы спорить. И пусть она сама, наоборот, отличалась трудолюбием, И пусть у Элис вся одежда была в жирных пятнах, в главном она была права. «Я бы так не сказала», — ответила Глория. «А тебе и не нужно», — ответила Элис и подмигнула. «Я сказала вместо тебя». Глория удивленно улыбнулась и покачала головой. «И это точно будет как полноценная работа», — она все еще говорила в полголоса. «Такие деньги не платят за обычные университетские эксперименты». Это компенсация за что-то. Ты заинтересовалась и собралась уже спросить, насколько больше им платят по сравнению с участниками обычных исследований, но тот голос подал водитель. «Я думаю, вам не стоит обсуждать эксперимент за пределами лаборатории. Это может повлиять на результаты». После этого они просидели тихо целых пять минут. Возможно, именно столько времени – Могла продержаться Элис. «А вы знали, что Битлз скоро выпустит новую пластинку?» — спросила она. И остаток дороги они болтали о музыке и прочих вещах, не имеющих никакого отношения к эксперименту.